Тема 17. -я. Предфилософия Древнего Египта Древнеегипетская история хронологична. Древние египтяне были народом с хорошо развитым чувством времени. Нам известны имена и годы правления всех царей Египта фараонов. История Древнего Египта распадается на «Древнее», «Среднее» и «Новое царство». К древнему царству относятся первые 8 династий царей Египта. Это 2900-2200 годы до нашей эры. Страница 97. Среднее царство это с 9 по 16 династии. Годы 2200-1600 до нашей эры. Новое царство Период правления 17 по 20 династией. 1600-1100 годы до эры. Затем следует смутное время позднего Египта, когда завоеватели сменяли друг друга. Однако счет династий продолжался. История суверенного Египта заканчивается 26 й династией, с 665 по 525 годы до н.э., В это время столицей Египта был Саис. Поэтому Египет времен 26 й династии называется Саисским Египтом. Источники Это иероглифические тексты на Папирусе. Папирус далеко не так прочен, как глиняные таблички Месопотамии, которые от огня только твердеют. Однако в условиях сухого египетского климата папирус сохранялся хорошо. До сих пор еще находят древние египетские рукописи. Среди них выделяются «Тексты пирамид», «Текст о саркофагах», «Книга мертвых», «Британский папирус номер 10188», «Лондонский ринда», «Московский В.С. Голенищева» и «Берлинский математические папирусы» и ряд других. Папирусы имеют форму свитков. Начатки наук Древнеегипетская наука наглядна. Она воплощена в египетских пирамидах. Крупнейшая из них – пирамида Хеопса. Имеет в высоту 146 метров. Она сложена из 2,5 миллионов известняковых и гранитных блоков весом от 2,5 до 54 тонн. До сих пор. Остается загадкой, как смогли их высечь из скал, доставить и уложить. Пирамиды точно ориентированы по сторонам света. Египетские пирамиды – плод чудовищной эксплуатации фараонами своего народа. Имеются сведения, что пирамиду Хеопса строили 30 тысяч человек в течение 20 лет. В день они должны были изготавливать доставлять и укладывать полтысячи блоков. Во времена строительства пирамид египтяне знали такое число, как миллион. Оно иероглифировалось фигуркой человека с поднятыми от изумления руками. За человеком виднелась пирамида. Потом это число забыли за ненадобностью. Сохранилось 36 оригинальных математических текстов Древнего Египта. Самые ранние из них относятся к середине четвертого тысячелетия до нашей эры, а поздние – к первому тысячелетию до нашей эры. Из этих 36 текстов 16 явно написаны ранее первого тысячелетия до нашей эры. Наиболее интересные из них – лондонские и московские математические папирусы. Оба папируса датируются временем XI династии, или, согласно нашему летосчислению, XIX веком до нашей эры. Это эпоха Среднего царства. Тексты папирусов местами испорчены. Содержание папирусов: задачи прикладной математики, разложение некоторых дробей на суммы дробей с единицей в числителе, задача x a y куча, соответствующая решению линейного уравнения вида ax плюс bx плюс и так далее плюс nx равно k. Задача тунну по определению разности между долями при неравном распределении. Например, 100 хлебов надо разделить между пятью лицами так, чтобы полученные доли находились в арифметической прогрессии и чтобы 1 седьмая трех больших чисел равнялась бы сумме двух меньших, а также вычисление площадей и объемов. Уже в начале второго тысячелетия до нашей эры египтяне могли вычислить объем цилиндрической житницы. Страница 98. Обозначим ее диаметр через А, высоту же через Б. Египетские математики решали эту задачу как бы по формуле скобка А- девятая а скобка закрытая, разность в квадрате, умноженная на б Из этого следует, что египтяне знали как бы число π и принимали его за 3,16. Московский математический папирус содержит в частности задачу на вычисление объема усеченной пирамиды с квадратным основанием. Одна из задач берлинского математического папируса такова, что ее выражение в алгебраической форме дало бы два уравнения с двумя неизвестными, причем одно уравнение было бы квадратным. Оно выглядело бы как х квадрат плюс у квадрат равно 100. Другое уравнение у равно 3х, деленное на 4. Дается правильный ответ 8 и 6. Все эти задачи на вычисление Они прямо связаны с практикой. Умение разлагать дроби на суммы дробей с единицами в числителе было необходимо для повседневной жизни. Например, надо разделить 7 хлебов на 8 рабочих. Знание того, что каждый рабочий должен получить 7 восьмых, практически бесполезно. 7 восьмых не отрежешь. Но если мы представим 7 восьмых как сумму трех дробей с единицами в числителе, то есть как 1 вторая плюс 1 четвертая плюс 1 восьмая, то можно сообразить, что 4 хлеба надо разрезать пополам, чтобы каждый из восьми получил по полбуханке. Надо употребить 4 хлеба. Два хлеба разрезать на четыре части, чтобы каждый получил по четверти. На это надо два хлеба. И один оставшийся хлеб разрезать на восемь частей. А затем дать каждому из восьми полбуханки, четверть буханки и одну восьмую буханки. Можно ли считать наукой такого рода задачи на вычисление? Это вопрос спорный. Многие ученые отказываются называть и древневавилонскую, и древнеегипетскую математику наукой. Но существуют и противоположные мнения. Николя Бурбаки высоко оценивает вавилонскую и древнеегипетскую математику. Примечание. Николя Бурбаки – это псевдоним группы французских математиков. Конец примечания. Кавычки. Теперь уже нельзя сомневаться в существовании сильно развитой доэллинской математики. Не только понятия целого числа и меры величины, сами по себе уже очень абстрактны, употребляются в самых древних из дошедших до нас текстах Египта и Халдеи, но и вся вавилонская алгебра с ее изящными и уверенными приемами не может рассматриваться в виде простой совокупности задач, решенных эмпирически на ощупь. И если в текстах мы еще не находим ничего похожего на доказательство в формальном смысле слова, все же имеются все основания полагать, что открытие таких приемов решения, общность которых видна из частных применений к числовым примерам, не могло иметь место без хотя бы минимального количества логических рассуждений. Кавычки закрытые примечания. Очерки по истории математики. Москва, 1963 год, страница 292. Конец примечания. Как китайские и вавилонские, так и древнеегипетские астрономы вели регулярные наблюдения за небом. Это тоже имело практическое значение. Например. Начало наиважнейшего для Египта события, ежегодного разлива Нила, совпадало во времени с появлением на египетском небе самой яркой звезды Сириуса. Египтяне определили эклиптику, то есть видимый путь Солнца на фоне созвездий, и разделили ее на 12 частей, образовавших зодиак, то есть круг зверей, Каждое созвездие в эклиптике носит имя какого-либо животного. Страница 99. В течение полутора тысяч лет египетские астрономы зарегистрировали 373 солнечных и 832 лунных затмения. Это позволило заметить периодичность затмений и научиться их предсказывать. О причинах затмений тогда, разумеется, не имели никакого представления. Созерцание неба позволило создать календарь. Сперва древний египетский календарь состоял из 12 месяцев по 30 дней в каждом. В начале года добавлялось 5 священных дней, не принадлежавших ни к какому месяцу. Затем был создан солнечно-лунный календарь. Для приведения в соответствие лунного года с солнечным, 9 раз в 25 лет вставлялся Тринадцатый месяц. Время суток измерялось водяными клепсидра и солнечными часами. Медицинские папирусы Эберса и Смита показывают выделение медицины из лечебной магии. И древневавилонская, и древнеегипетская наука была делом жрецов. Светская интеллигенция, песцы, зависели от жрецов и решали сугубо практические задачи. Профессия песца была высоко чтимой. В древнеегипетском стихотворении «Прославление песцов» сказано, кавычки, «Мудрые песцы не строили себе пирамид из меди и надгробий из бронзы. Их пирамиды — книги по учению, их дитя — тростниковое перо, их супруга — поверхность камня». Написанное в книге возводит дома и пирамиды в сердцах тех, кто повторяет имена песцов, чтобы на устах была истина. Человек исчезает, тело его становится прахом, все близкие его исчезают с земли, но писания заставляют вспомнить его устами тех, кто передает это в уста других. Книга «Нужнее построенного дома, лучше гробниц на Западе, лучше роскошного дворца, лучше памятника в храме». Кавычки закрытые примечания. Лирика Древнего Египта. Москва, 1965 год. Страницы 84, 85, 86. Конец примечания. Однако в этом стихотворении песцы не отделены от жрецов. Песцы названы жрецами заупокоенных служб, а в Вавилонии и жрец, и писец обозначались одним и тем же клинописным знаком. Вся древнеегипетская и древневавилонская наука была священной, она принадлежала жрецам, хранителям религиозно-мифологических тайн. Противоречие между мифологическим мировоззрением и начатками наук предфилософия в четвертом смысле слова, было противоречием между функциями жрецов. Карл Маркс подчеркивает, что, кавычки, необходимость вычислять периоды подъема и спада воды в Ниле создала египетскую астрономию, а вместе с тем господство касты жрецов как руководителей земледелия. Кавычки «Закрытое примечание». Маркс Карл, Энгельс Фридрих. Сочинение второе издание, том 23, страница 522. Конец примечания. Но и занимаясь наукой, египтяне смотрели на мир в целом сквозь мифы, иначе они бы не сгруппировали звезды в гигантские длинные созвездия. В таком видении ночного неба сказалось их мифологическое представление о небе, как в вытянутом теле богини неба Нут. Страница сотая. Древнеегипетская мифология. Сначала египтяне почитали животных, а затем их боги стали зверолюдьми. На этом внешняя антропоморфизация древнеегипетских богов закончилась. Здесь мифология была связана с культом. Но в разных местностях Египта почитались разные боги, поэтому если в одном месте миф считался религиозным, то в другом – не религиозным. В Мемфисе, столице Древнего Царства, почитался Птах. В Фивах – столице Среднего и Нового Царства – Амон, В Гелиополе – бог Солнца – Ра. Существовали различные тиагонии. Гелиопольская тиагония положила начало мироздания первородный хаос Нун, породивший Ра. Последний, совокупившись с самим собой, изрыгнул бога воздуха Шу и его женский коррелят Тефнут. В свою очередь Шу и Тефнут породили землю, небо и еще семерых богов, в их числе Осириса и Исиду, а также Сета и Нефтиду. Воздух Шу разделил небо и землю, подняв богиню неба Нут над богом земли Гебом. Люди, как это и должно быть в религиозно-мифологическом мировоззрении, это третьестепенные персонажи тиагонии. Они созданы богом солнца Ра из его слез. Жрецы Древнего Египта так и не смогли изжить крайнего политеизма. Они смогли лишь уменьшить число богов, отождествив некоторых из них. Правда, Аменхотеп IV ввел культ единого бога Атона и стал называть себя Эхнатоном, то есть «блеск Атона». Эхнатон построил новую столицу Египта Ахетатон, «горизонт Атона». Но реформа не привелась. Она встретила сопротивление жрецов, антагонистов-фараонов. При преемнике Эхнатона Тутанхамоне находка его неразграбленной гробницы была археологической сенсацией нашего века. Политеизм восторжествовал над монотеизмом. Это было в конце XV века до нашей эры. Исида и Асирис. Вавилонскому мифу об Иштар и Таммузе в Древнем Египте соответствовал миф об Исиде и Асирисе. Асирис олицетворял и жизнь, и смерть. Асирис значит олицетворение Нила, источника всего живого в Египте. Он же судья в царстве мертвых. Нил Асирис борется со своим братом Сетом, олицетворением пустыни. Сет обманул Осириса, заключил его в гроб и пустил вниз по течению Нила. Сестра жена Осириса Исида, в Египте фараоны женились на своих сестрах, отправляется на поиски мужа. Она только что родила сына Гора. Сет расчленяет тело Осириса и повсюду его разбрасывает. Исида собирает части тела своего супруга. Один из богов подземного царства Анубис и сын Асириса Гор оживляют Асириса. Гор побеждает Сета. Эта вечная периодическая борьба Асириса и Сета отражала времена года в Египте. Разлив Нила, время Сева, время созревания и уборки урожая и период засухи – апрель-июнь. Осирис в гробнице — это спад Нила во время засухи, а разбросанные члены его, оставшиеся после разлива Нила, мелкие озера, болота, лужи. Возрождение Асириса и победа гора над Сетом — это новый разлив, торжество жизни. Но Асирис не только жизнь, но и смерть. У древних египтян был сильно развит погребальный культ. Считалось, что после смерти тела, душа, может полноценно существовать лишь при условии сохранения тела. Страница 101. Отсюда обычаи мумификации, строительство городов мертвых, некрополей, а также гигантских пирамид, сверхсаркофагов некоторых фараонов. Египтяне различали в человеке несколько сущностей. Его тело. Его имя — Рен, его душу — Ба, его другую душу — Ка. В подземном царстве мертвых душа предстает перед Осирисом. Судья взвешивает сердце души. На вторую чашу весов кладется статуэтка правды. Если она поднималась вверх, то душа тут же пожиралась адским чудовищем. В противном случае душа сохраняла жизнь». Это и была «ка» — жизненное начало. Если сердце души признавалось безгрешным, душа покойного отправлялась на поля Иалу, которые, в отличие от египетских полей, никогда не страдали от засухи. Лирика Древнего Египта Лирика Древнего Египта весьма развита. В некоторых своих мировоззренческих частях она соответствовала беседе господина и раба. Там также, как и в этом вавилонском произведении, звучат сомнения в истинности религиозно-мифологической картины мира, в ценности загробного существования. В песне Арфиста сказано «Никто еще не приходил оттуда, чтобы рассказать, что там, чтобы поведать, чего им нужно» и наши сердца успокоить. В песне подчеркивается, что никто из умерших не вернулся обратно. Поэтому, пока ты жив, надо следовать желанию своего сердца. Однако в другом произведении выражена твердая убежденность в существовании загробного мира. Это похвала смерти. Там говорится «Время, как сон промелькнет, и добро пожаловать» скажут в полях заката пришельцу. Примечание. Лирика Древнего Египта, страница 82. Конец примечания. Эти поля помещались египтянами на Западе. Элементы философии. Ни в Вавилонии, ни в Древнем Египте философия так и не возникла. Но элементы ее были. В разговоре господина со своим рабом в песне орфиста, в споре разочарованного со своей душой. Хотя и нет конфликта с верой, но все же есть элемент сомнения в социоантропоморфическом мировоззрении, есть скептицизм и пессимизм. Это говорило о начавшемся кризисе религиозно-мифологического мировоззрения в Вавилонии и в Египте. Начинался здесь и процесс демифологизации – шумеро-аккадский Абзу, Абсу и Мумму, древнеегипетское Нун и тому подобные уже много потеряли от своей прежней сверхъестественности. Саистский Египет Древний Египет оказал огромное влияние на культуру Эллады. В середине первого тысячелетия до нашей эры Египет и Эллада были тесно связаны. Фараоны 26-й династии, придерживаясь греческого образа жизни, вели эллинскую политику. Предпоследний фараон этой династии был женат на гречанке. Он разрешал грекам основывать в Египте свои колонии. Греки сохранили уважение к Египту как источнику мудрости, даже тогда, когда они и в науках, и в мировоззрении оставили египтян далеко позади себя. Страница 102. В 525 году до нашей эры Египет был захвачен персами. Почти на две с половиной тысячи лет Египет становится игрушкой в руках разных завоевателей – персов, греков, римлян, арабов, турок, англичан. Персидское завоевание отбросило Египет далеко назад, так же, как отбросило оно назад немногим ранее развитие Вавилонии. Ростки философского мировоззрения надолго завяли.